Было такое правое крыло в диссидентском движении, активное тоже с конца 60-х. Оно объединяло таких разных людей, как математик Шафаревич, член Коракадемии наук, Емельянов, своего рода идеолог, невежественный фанатик. Его сочинения распространялись в самоздате. Или очень известные литературные критики, группировавшиеся вокруг журналов «Современник» «Молодая гвардия».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 Бессмысленный и беспощадный. Из повести глава 13 «Капитанская дочка» 1836 года. Та же мысль в пропущенной главе, которая не вошла в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась только в черновой рукописи. «Не приведи Бог видеть русский бунт. Бессмысленный и беспощадный».